Внутренний предиктор СССР. Общество, государственность и семья. Рабочие материалы к выработке к вопросу о выработке государственной политики поддержки института семьи в процессе общественного развития. Санкт-Петербург, 2004 год.